Пятьсот сороковое. Октябрь, двадцать третий. Призраки Майи, принявшие лик очевидности, замыкают сознание испытуемого в круг безысходности, из которого выхода нет. Так трудятся темные, и Майи им верные помощницы. Чудище толпящиеся у порога могут принимать разные личины, но цель их одна — преградить путь. Дракон порога многолик. Силу свою он черпает от слабости испытаймо, и кажется, что выхода нет, кажется, что разрушено всё и впереди тьма, но учитель зорко следит за процессом испытания, чтобы в нужную минуту подать руку помощи. Нужна и собственная зоркость, чтобы усмотреть с какой стороны вторгаются тёмные злоухищрения. Много добрых начинаний было разрушено благодаря неумению рассмотреть вовремя эти каналы тёмных воздействий и пресечь их твёрдой рукой. Тёмные всегда прячутся за сереньких или почти беленьких, тем вредоносний наносимый из-за их спин удар. Сейчас время сугубо благоприятное для тёмной активности, и они распоясались до предела. Отравленная атмосфера многое облегчает для них. Ахаотические, дисгармоничные токи усиливают следствие. Велика опасность от тех посредников тёмных влияний, которые не осознают своей роли и своего посредничества. Они могут даже считать себя проводниками светлых энергий, но дело от этого не меняется. Когда тёмное окружает вас и замкнёт круг свой, остаётся лишь один путь к верху. Это тон направления присеч, который они не в состоянии Так что любая безвыходность положения кажущаяся, спасение в учителе, если карма требует отдать все, отдайте, или лишиться всего, лишайтесь, и знайте, что неизбежного не избежать. Могут взять от вас все, но не душу. Зерно Духа принадлежит вам, как форма вашего высшего, нерушимого выявления, все прочее не ваше, на нерушимом и утверждайтесь.